Глава 337. Особенности тела тирана. Тело тирана? Слегка недоумевающий пробормотал имперский наставник. Так и не вспомнив о подобном телосложении, его сомнительный взгляд упал на старейшину. Тело тирана, казалось бы, намного превосходило обычное духовное тело, но разве в мире могло существовать нечто подобное? Если да, то почему он никогда о нём не слышал? К тому же в мире, судя по всему, было как минимум два тела тирана. Лицевые мускулы старика так напряглись, что ему показалось, словно кожа лица вот-вот пойдёт по шву. Он так часто испытывал подобную неловкость, что рано или поздно это и вправду произойдёт. «Опять тело тирана! Мой негодник Никак не успокоится!» Ему ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть. Он уже постарел. Теперь даже такая маленькая ложка как это, могла заставить его сердце дрожать от страха перед разоблачением... Однако разве кто-то мог его вправду разоблачить? Будучи старым императором людей, он всего лишь сказал невинную ложь, так чему это самобичевание и стыд, для чего он постоянно пытался скрыть свой проступок. «С тех пор, как я придумал тело тирана, я лгал больше, чем за предыдущие 800 лет!» Подумав, старейшина воспрял духом, качая головой. мэр в мире не может быть ещё одного тела тирана! Сюишенхуа определённо не владеет телом тирана!» Санему недоумевал, так же, как имперский наставник. Одноногий радостно сжал кулаки. Будучи единственным человеком, которому известно о теле тирана, старейшина так никогда на о не рассказывал. Наконец-то старик поведает немного секретов. Лицо старейшина оставалось спокойным, когда он проговорил ровным тоном. «По воле небес ты оказался единственным телом тирана за всю историю мира, а остальные, кто будет похож на тебя, всего лишь подделки». «В одной эре может быть лишь один человек с телом тирана! Запомни это!» Имперский наставник был не в силах скрывать свои удивление «Воля небес? Единственное тело тирана в мире? Подделки?» В этом мире было намного больше тайн, чем он мог представить. Слова стареяшно насторожили и взволновали его. «Воля небес? Единственное тело тирана?» «За всем этим стояла невообразимая сила!» ноги Одноногеню слишком заморачивался над услышанным, радостно воскликнув. «Как я и предполагал, в мире есть лишь одно тело тирана!» Циньмо тоже слегка заволновался, но внезапно его охватили сомнения. «Но совершенствование Сью и Шанхуа совсем не отличается от моего. Находясь со мной в одной области, он определённо должен быть телом тирана!» «У этого может быть лишь одна причина!» Серьёзно ответил старейшина. «Дело в том, что ты просто недостаточно усердно тренируешься!» Тебе должно быть очень стыдно, что с силой тела тирана сравнилось обычное духовное тело или подделка. Подумай хорошенько над своим отношением к делу. Тяжело кивая отца, нему торжественно ответил. Не волнуйся, дедушка старейшина. Я определённо начну роботать усердней. Раз об этом зашла речь, я и вправду ленился последние несколько дней. Если я тренируюсь, Сишин Хуэй много со мной, однако если я буду бездельничать, он окажется сильней. Старейшина окончательно успокоился, думая про себя. Моэр ещё слишком молод, раз мне с такой лёгкостью удалось заставить его работать усердней. Если Сюи Шанхуа побьёт его, он уже будет знать, в причина, а у меня появится ещё больше способов выкрутиться. Взгляд имперского наставника остановился на старике, когда он с искренним интересом спросил. «Брадо, ты говорил, что существует настоящее тело тирана и подделки, но между ними есть какая-то связь. Ты не мог бы объяснить?» Глаза старейшины мгновенно полезли на лоб, А обмануться нему оказалось несложно, об одноногом вообще не стоило беспокоиться, так как тот думал лишь о воровстве, не вникая в дела мира боевых искусств. Но имперский наставник был совершенно другим человеком. кх Тело тирана и его подделка ведут борьбу за судьбу!» — мрачно начал старик. «В мире есть и может быть лишь одно настоящее тело тирана, в то время как подделок может быть много!» Когда-то я слышал легенду, в которой говорилось, что если подделка убьёт тело тирана, она сможет украсть его судьбу, становясь настоящим телом тирана. Правдива ли эта история, я не знаю». Имперский наставник глубоко погрузился в свои мысли, после чего поднял голову и проговорил. «Борьба за судьбу между телом тирана и подделкой вправду пугает. Однако откуда подделка знает, что перед ней настоящее тело тирана? Если они не знают противника в лицо, как они могут его убить?» Старейшина был на грани ярости. Этот мерзавец когда-то успокоится. Что ещё можно было додумать к этой истории? Между телом тирана и подделкой существует невообразимо сильная связь. Когда они встречаются, то могут прочувствовать друг друга. Успокаивая свои мысли, говорил старейшина. После первой встречи у них возникает уважение к таланту друг друга, но они врождённые враги, которым придётся сражаться до смерти. Когда у него закончились идеи, чтобы продолжать... Глаза Циньму неожиданно загорелись, и он удивлённо хлопнул ладонями. «Когда я встретил Сью Шэн произошло то же. Теперь это не странно. Совсем не странно. Мы встретились у реки, когда он отдыхал на лодке. Тогда он остановился, увидев меня, и пригласил на борт. Оказывается, это было из-за связи между настоящим телом тирана и подделкой!» Имперский наставник уже не сомневался в его словах, поднимая голову и вдумчиво смотря в небо. «Сью Шэн Хуа пришёл из высших небес так же, как бог, который навлёк на нас катастрофу. Что это за место, в котором живут настоящие боги и тело тирана? Бродоу, тебе ведь что-то о нём известно? Они просто поддельные боги!» Пробормотав, старейшина тоже поднял голову, всматриваясь в лазурное небо. На западе от них было кровавое поле битвы, но никто даже не думал о нём, не переживая происходящим. «Высшие небеса не более чем кучка слуг, а не глаза бога, надсматривающего за нашим миром. Тихо продолжил старик. «Снежная катастрофа Империи Вечного Мира поставила людей в ужасное положение, а ваши земли все еще не успели восстановиться. Но катастрофа, призванная высшими небесами, всего лишь метеорологическая атака. Если настоящий бог решит вас наказать...» Отрывая взгляд от неба, он продолжил. «Глубина Восточного моря 10 километров, но она наполнилась за одну ночь». Великие руины когда-то были морским дном, но за день они превратились в горы и сушу. Волосы имперского наставников встали дыбом. Я изо всех сил боролся против высших небес, в итоге страдам совладав с их мощью, однако существа, стоящие за ними, намного сильнее. Стареишно посмотрел туда, где должны были находиться его ноги и руки, замирая. Он начал бормотать себе под нос. «Ты их встретишь, и мой орех встретит». Имперский наставник посмотрел на шрамы от ранения старейшины. Следы, оставленные мечом, показались бы вполне нормальными обычному человеку, но в его глазах, глазах бога меча этого поколения, в них крылось безграничное чудо. Он отлично понимал, насколько страшным был человек, который отрубил конечности старика. «Высшие небеса снова навлекут катастрофа на Империю Вечного Мира», — мрачно вздохнул старейшина. «Однако и главным врагом является Император Людей». Я сражался с ними на протяжении нескольких сотен лет, но мне осталось лишь два-три года жизни. Теперь, когда ты понял путь меча, ты тоже можешь вступить с ними в бой. В будущем этим займётся Муэр, так как я покинул великие руины. В последующие несколько дней они отправят к нам гостей. Я встречусь с ними ещё один раз. Он говорил равнодушно, но трое слушателей ощутили в его голосе нотку решительности. И император людей не может умереть лёжа в постели улыбнувшись, подытожил старейшина. «Кровать — не то место, где я упокоюсь!» Имперский наставник вновь поднял глаза, спокойно говоря. «Высшие небеса! Однажды кавалерия Империя Вечного Мира ворвётся в это место! Но сначала мы ворвёмся в перевал Хелань!» Поднявшись, он приказал. «Отправляемся к перевалу!» К центру города подъехала карета сокровища, Циньму заволок старешину внутрь, в то время как имперский наставник с улыбкой уселся на носу. «Продолжим разговор, когда приедем». Одноногий поднял золотую книгу, бросая её Циньму со словами. «Книга Гроссмейстера? Понятия не имею, какие ужасные дьявольские техники кроются внутри». Хватая книгу, юноша покачал головой. «Она не принадлежит Гроссмейстеру. Это книга моей семьи Цинь, он просто украл её». Одноногий возмущённо фыркнул. Моэр, ты определённо недостаточно трудолюбив. Как владея рукой небесного расхитителя, подменивший солнце, ты позволил себя обокрасть. Ты правда останешься всего лишь старым по мастерству вором мира? Я же говорил, что хочу остаться на втором месте. Ты всегда хочешь подтолкнуть меня вперёд. Рассматривая книгу, ценимой изумлённо воскликнул. Пань Гунцо умудрился её открыть. Она ведь была запечатана, когда я встретился с отцом. Мозг стареешьно вскипел от услышанного, и он истерически выпалил. «Ты встретил людей из деревни Беззаботной?» Цуньмо положил книгу на стол, а его лицо сразу же заволокло печалью. «Я встретил его на корабле в долине призраков, но, использовав запрещенную технику, он превратился в дерево. Он подписал соглашение графа Земли с ладыка Сатурна, поэтому даже не смог открыть глаза, чтобы посмотреть на меня. После того, как он кое-чему меня обучил, наши пути разошлись». Договорив, юноша смотрел вперёд опустевшими глазами, Затем он покачал головой, отбрасывая все плохие мысли. После его рассказа о случившемся в долине призраков, трое слушателей были ошарашены. Подобные вещи порождали в них тоску, смешанную с чувством страха. Множество секретов, спрятанных внутри судна, заставили их сердца дрожать. Имперский наставник был потрясён до глубины души. Мало того, что саньму владел телом тирана, так и его отец был сродни богу. Как люди деревни беззаботные становятся богами? Внезапно имперский наставник вспомнил, что божественные мосты жители Беззаботной были соединены с небесами. Люди маленькой нефритовой столицы рассказывали ему, что божественные мосты всех жителей мира людей были разрушены, за исключением жителей деревни Беззаботной, чьи божественные сокровища были в полном порядке. Разве это не значило, что божественный мост Ценему тоже был соединён с небесами? Имперский наставник повернулся, чтобы посмотреть на Ценему. Юноша понятия не имел, о чём тут думал и спокойно открыл книгу, рассматривая её текст. Флот летающих кораблей впереди уже раздавил всё, что оказалось у него на пути, подбираясь к перевалу Халань. Зона утиного языка была завалена трупами практиков божественных искусств Империи Варварских Ди, убитых пушками истинного происхождения. Мастер чертога меча Дзянь Саньшан и генерал полевого командования Юйюан Чуйюнь использовали летающие судна в качестве мечей, С их два мастера меча устроили настоящую резню, уничтожая армии варваров быстрее, чем сгорает палочка благовоний. Их боевой дух разрушился от встречи с 14 тысячами пушек истинного происхождения, и теперь выжившие солдаты в спешке мчали в сторону перевала. После этого началась безжалостная расправа. Даже шаманы королей и ханы, прилагая все свои усилия, так и не смогли остановить поток беглецов, врывающиеся сквозь ворота. Имперский наставник Вечного Мира не спеша ехал вперёд. Его скорость была рассчитана таким образом, что когда мастер чертога меча захватит перевал, они как раз войдут в город. Внутри кареты Цаньму с серьёзным лицом смотрел на первую страницу книги. Внезапно поднялся, а его жизненная отцы вылетела из кончика пальца, создавая в воздухе кучу разных линеек. Они были круглыми, треугольными, квадратными, полукруглыми, сверкая всевозможными углами и обозначениями, чтобы измерить чертёж на первой странице. «Моэр, что ты делаешь?» С левопытством спросил одноногий. «Измеряю сорочий мост». Не отвлекаясь, ответил юноша. «Техника в книге моей семьи очень странная. Чтобы совершенствовать её, мне нужно идеально измерить каждый угол жизненной ци Здесь может быть нарисовано... Возможно, это...